Надежда Сакаева Академия сказочных созданий или Ега-дракону нет товарищ Глава первая Список моих дел на сегодня был весьма впечатляющим, как и каждый год в преддверии 30 июня. Собрать вещи, закупить мясо для шашлыков, Напомнить всем приглашенным место и время. Обычные хлопоты перед днем рождения. К собственному удивлению, справлялась я со всем этим почти без задержек. Так, вещи собраны. Мясом обещал заняться Пашка, а на него можно положиться. Нужно внести залог за дом. И все. В этом году ничего сверх грандиозного. 21, а но не 30. Соберемся, выпьем, отдохнем, покупаемся. Пашка на гитаре побренчит, девчонки потанцуют, в общем, обычные компанейские посиделки. Разве только пить все будут за мое здоровье? 30-го собрались еще днем часа в три, чтобы успеть окунуться в речку, на берегу которой и стоял снятый мной домик пригородной турбазы. Погода выдалась отличной, солнышко, жара, красотень. Мы с девчонками сразу переоделись в купальники, парней отрядили за мангал. Компания привычная, на все в праздники ею собираемся. Я, Пашка и Света еще с детского дома вместе, можно сказать, семья. А с Мариной, Димой и Сергеем уже в университете познакомились, да так и повелось. Отдых вышел на славу, хотя Димка быстро перепил и спать ушел. Он всегда дольше всех ждал и раньше всех выбывал из строя. Часа в три утра, оставив Серого ворковать с Маришей, Я и Света на речку пошли поговорить о своем, о женском. «Смотрите, там не утоните, а если утонете, то домой можете не возвращаться!» Ха -ха — хохотнул вслед Серый. Махнув на него рукой, мы аккуратно спустились к небольшому причалу. Днем тут можно было взять в прокат лодку или катамаран, но сейчас причал пустовал. «Ну что, так и будешь Пашку мучить?» Спросила подруга, присаживаясь на деревянный край и опуская ноги в воду. «Опять за свое?» поморщилась я, примостившись рядом. «Знаешь, ведь прекрасно, он мне друг только!» «А мне, брат?» Пожала плечами Света. «И я тебе авторитетно заявляю, что парня лучше ты уже найти не сможешь». «Свет, а, Свет?» Я побултыхала ногами в теплой, как парное молоко в воде. «Не нуди!» Этот разговор повторялся раз за разом. Да я и сова прекрасно знала, что Пашка ко мне неровно дышит. Это разве слепой бы не заметил? Только поделать ничего не могла. Не было у меня к нему чувств. Не было? И все тут? — Эх, Маш, глупая ты, — вздохнула Света. — Ой, смотри, — встрепенулась я. — Как думаешь, что это? Прямо над водой, где-то вдалеке возле другого берега, мерцали желтые огоньки. — Странно. На фонари рыбаков не похоже, да и рано им еще. Они ближе к пяти утра приходят. — Где? — Светка глотнула принесенный с собой алкоголь и прищурилась. — Да вот же! — махнула рукой в сторону огней. — Ты чего? — Маш, тебе, кажется, хватит пить. — Света икнула. — Там ничего нет. — Гонишь! — фыркнула я. — Ладно, пофиг, давай искупаемся. Не, nee помотала головой подруга, я замерзну. Да и вообще, русалка под воду утащит. Сейчас, между прочим, дни такие, что русалки выходят. Опять ты, усмехнулась я, со своими сказками. Света всегда тащилась с мистики. Всякие гадания, ритуалы, таро были для нее не просто словами. Она верила во все это и постоянно ходила по бабкам, да астрологам. Пару раз и меня туда затаскивало, хотя я отчаянно упиралась. Огоньки, словно услышав нас, покружились и, мигнув, исчезли. Может, это светочки были? Вновь побултыхав ногами, я все же решила искупаться, как вдруг чья-то холодная рука схватила меня за лодыжку. Подскочив, я тут же достала ноги из воды. «Что такое?» Стрепенулась Светка, вставая следом за мной. Да там это...» — указала рукой на воду. По темной глади плеснул хвост. Рыба выходит. И чего ей в такую ран не спиться? Может, Ой... пойдем, а? Глаза уже слипаются. — зевнула подруга. — Да, давай, — согласилась я. Желание купаться исчезло. Перед тем, как окончательно уйти с берега, я оглянулась. Я клянусь, увидела в воде симпатичное девичье лицо. Кажется, на сегодня с алкоголем все же стоит завязывать, а то вон уже белочку ловлю, или точнее русалочку. Не хватало только еще в эти Светкины бредни поверить. В свою квартиру я попала уже ближе к вечеру следующего дня. Пока мы спали, пока собирались, пока добирались с турбазы до города, времени прошло знатно. Забрав почту, поднялась на этаж, открыла дверь и принялась раскладывать вещи. Так, все это в стирку, переодеться и бегом в душ. Уже чистая, с волосами, замотанными в полотенце, села на кухне разбирать корреспонденцию. Квитанции на оплату, пара газет, целая кипа рекламных листовок и... А это что? Из горы макулатуры я извлекла плотный белый конверт. Велесовой Марии Вячеславовне значилось на одной его стороне. Адрес был выведен чернилами от руки каллиграфическим почерком. С другой стороны конверта красовалась настоящая восковая печать с непонятным гербом в виде русалки и единорога. Распечатав письмо, я принялась за его изучение. «Уважаемая Мария!» Академия сказочных созданий, далее АСС, приветствует вас. В связи с тем, что 30 июня в вас проснулся дар ЯГО, ЯВЬЕ НАВЬЕ ГРАНЬ ОХРАНЯЮЩИЙ, вы были зачислены в АСС для прохождения четырехгодичного обучения, обязательного для всех разумных высших сказочных созданий. Ждем вас! 31 августа, ровно в 9.00, сказочной реальности. Советуем заранее собрать все необходимые вещи, покидать территорию АСС во время обучения запрещено. Также при себе обязательно иметь письменные принадлежности, такие как три свитка бересты, банку чернил, набор перьев. Студентам разрешается брать с собой фамильяров, но размером, не превышающим объемы человека. Уход за фамильярами студентами осуществляется самостоятельно, дополнительные комнаты под них не выделяются. Просим вас воздержаться от использования дара до прибытия в АСС, иначе это грозит разоблачением сказочной тайны, и администрация будет вынуждена принять меры. С уважением. Директор А.С.С. Влад III, бывший господарь Валахи. После ознакомления с информацией, скажите хлоп для уничтожения данного письма. Последние строки я читала уже вслух и едва закончила, как свиток вспыхнул. Вскрикнув, выронила его из рук, но на пол осыпались лишь белые хлопья пепла. Матерясь про себя, поплелась за совком. «Неплохой розыгрыш. Интересно, кто придумал? Пашка?» «Нет, он вообще никогда надо мной не шутил. Света, та слишком серьезно относилась к подобным вещам. Разве что Сережка. Вот это было вполне в его духе». «Да, точно, Сережка. Надо будет ему чем-нибудь похожим ответить». «Конечно, в письмо я не поверила. Лет в десять я, может, еще и мечтала о великане» который пришел бы за мной со словами «Ты волшебница, Маша!» и увез бы меня в сказочную школу. Но в 21 год бородатый мужик, попытавшийся меня куда-нибудь увести, получил бы разве что ногой в пах, да кулаком в подбородок. И после подсечку под коленки. Поэтому совсем скоро я и думать забыла о таинственном письме и собираться куда-то уж точно не планировала. Какая АСС? Мне бы медицинский закончить, желательно живым человеком, а не зомби. Остаток летних каникул пролетел слишком быстро. Впрочем, теплые и счастливые дни всегда имеют свойство казаться гораздо короче морозных зимних вечеров. 30 августа я возвращалась домой довольно поздно. Мы с ребятами засиделись в одном из кафе, здорово проведя время перед началом учебного года. Я уже подходила к подъезду, как под ноги мне метнулся большой и пушистый черный комок. «Киса!» Я отступила на шаг, чтобы ненароком не раздавить животное. Кот потерся о мою ногу, сверкнув огромными желтыми глазами. Кыш, киса, иди, откуда пришел!» Я погрозила зверю пальцем. «При моих нагрузках на учебе даже рыбок заводить чревато, не то что кошек или котов». Зверь отступил, и я открыла дверь в подъезд, куда он тут же юркнул с необычайной для такой массы ловкостью. Нет, дорогой, так дело не пойдет. Ты чей вообще? Строго посмотрела на кота. От чего-то то, что это именно кот, я поняла сразу, хотя под хвост ему не заглядывала. Зверь вновь сверкнул глазами, на этот раз весьма возмущенно. Ну и чего смотришь? — спросила, чувствуя себя довольно глупо. — Домой все равно не пущу. Впрочем, прогнать зверюгу мне так и не удалось. Ночевать на площадке не прельщало, а едва я открыла квартиру, как кот шустро прошмыгнул внутрь, едва не сбив меня с ног. — Ладно, — вскинула руки, сдаваясь. — Одна ночь. Но есть у меня все равно нечего.